Глава 31. Первый день прошел без приключений. Сегодня в 8 часов утра Роберт Куртис обратился к нам, пассажирам и матросам, со следующей речью. «Друзья мои, я командир этого плота, как был командиром шанселора. На этом основании я требую полного повиновения от всех без исключения. Будем думать только об общем спасении». «Будем единодушны, и небо смилуется над нами!» Слова капитана встретили общее одобрение. Маленький ветерок, направление которого было определено по компасу, усилился, дуя к северу. Нас это очень подбодрило. Нужно воспользоваться благоприятным обстоятельством и постараться как можно скорее причалить к американскому берегу. Плотник Даулас — устроил для мачты гнездо в передней части плота и поставил две косые подпорки, посредством которых она прочно держалась на месте. Пока Даулас работал над установкой мачты, боцман и матросы привязали небольшой бомбрамсель к рейке. В половине десятого мачта была поставлена. Укрепляют ее штаги, протянутые к краям плота. Парус поднят и мы, благодаря попутному ветру, довольно быстро двигаемся вперед. Окончив установку паруса, плотник делает руль, чтобы можно было удерживать плот в желаемом направлении. Благодаря указаниям Роберта Куртиса и инженера Фальстена, после двухчасовой работы позади плота появляется нечто вроде кормового весла. Роберт Куртис произвел в это время необходимые для определения долготы наблюдения. Вот результаты его вычислений. 15 градусов 7 минут северной широты и 49 градусов 35 минут западной долготы, считая от гринвичского меридиана. Таким образом, мы находились приблизительно в 650 милях к северо-востоку от берега Парамарип, то есть от самой близкой части американского континента, составляющей прибрежье голландской Гвианы. Делать более 12 миль в день на плоту, которая двигается лишь по ветру, мы не смеем и надеяться даже при самых благоприятных условиях. И так, раньше, чем через два месяца, нам нечего рассчитывать на окончание путешествия, если мы не встретим какой-нибудь корабль. Но эта часть Атлантического океана очень пустынна, и на подобную удачу надежда плоха. Если же наступит штиль, или переменится ветер и отбросит нас к востоку, путешествие наше затянется на 4, а то и 6 месяцев, а провизия истощится уже в конце третьего. Осторожность требует таким образом, чтобы мы с первого же дня ограничивались самым необходимым. После опроса капитаном Куртисом мнений по этому поводу выработана была следующая программа. Порции для всех одинаковые. Установить такие, чтобы хотя бы наполовину утолять голод и жажду. Что же касается водки, то она будет расходоваться с большой экономией. Никто не посмеет дотронуться до бочонка без особого на то разрешения капитана. На каждого человека в день решено выдавать 5 унций мяса и столько же сухарей. Порция эта недостаточно, но увеличить ее нельзя. Так как 18 человек съедят ежедневно по 5 фунтов сухарей и мяса, что за три месяца составит более 600 фунтов каждого предмета. У нас же не более 600. Что же касается воды, то у нас ее всего только 132 галлона. Чтобы ее хватило тоже на три месяца, решено выдавать каждому ежедневно по пинте. Раздача съестных припасов будет производиться боцманом по утрам в 10 часов. Каждый получит сразу свою порцию и может распоряжаться ею по своему усмотрению. Вода же будет раздаваться два раза в день, и выпивать её придётся тотчас же за неимением лишней посуды. Как я уже сказал, из посуды нам удалось спасти только котелок и чашку матроса Оредди. Надежда на пополнение запасов у нас есть. Дождевая вода и рыбные ловли будут для нас немалым подспорьем. Пустые бочонки для воды есть, а сети для рыбы изготовили матросы. Вот какие меры приняты с общего согласия. Они всеми одобрены и строго соблюдаются. Только подчиняясь этому строгому режиму, можно надеяться предотвратить голодовку. Жестокие испытания научили нас быть предусмотрительными. Если нас постигнут новые неудачи, значит судьба еще не сжалилась над нами и решила довести до пределов человеческого терпения и выносливости.